Глава 27. В 9:55 вечера самолет А-380 компании Air France вылетел из международного аэропорта Джона Кеннеди в Париж. Шарль-де-Голь. Я сомневалась, подниматься ли на борт, пока не сделала первый глоток бесплатного шампанского. Понимая, что оставляю Илью в довольно сложном положении, я в то же время осознавала, что такая возможность бывает в лучшем случае раз в жизни. Поэтому договорилась с Мариной, чтобы она посидела с детьми в субботу вечером, пока он будет на важной рабочей вечеринке. А еще попросила обоих позвонить ветеринару, если Рыжику станет хуже. Вигу заверил меня, что его ассистент разобрался с моим невыплаченным гонораром и пообещал перечислить его на мою кредитную карту. Он даже поклялся, что ему выставили штраф за задержку зарплаты. К сожалению, я могла проверить счет только с компьютера поэтому надеялась, что мне хватит денег на небольшие сувениры для детей. С креслами из кожи, приглушенно-коричневого цвета и мягким розовым освещением салон бизнес класса оказался островком спокойствия. Дафна, одетая в спортивные штаны от Гуччи и гигантские дизайнерские кроссовки, сидела по правую руку от меня. Ее сумка «Биркин» была набита до краев. В ней был увлажняющий спрей для лица с розовой водой, ферменты для пищеварения, шелковые маски для лица, модные журналы, зарядки для айфона и протеиновые батончики с коллагеном. Если не считать кашемирового худи, которое раньше принадлежало Дафне, я была похожа на самозванку, сидевшую в кресле, словно в коконе, с туристическим рюкзаком и пакетиком сырого миндаля. К счастью, наше сидение разделяла перегородка. Это помогло мне избавиться от тревоги, которая нарастала во мне в течение всего дня. Я понятия не имела, как мне быть общительной и забавной в течение семи часов подряд. Пока я выбирала фильм на дисплее, находившемся на спинке кресла передо мной, Дафна выглянула из-за перегородки. Как я поняла позже, она меня фотографировала. «Веди себя естественно», — разочарованно сказала она. «Окей», — ответила я, садясь в позу, которая ей нравилась. У тебя такая красивая прическа. Я уже говорила? Ага. Я уже начинаю к ней привыкать. Хавьер такой молодец, — улыбнулась я. Он лучший, — проворковала она. Думаю, в следующий раз можем сделать волосы посветлее. Дафна протянула мне через перегородку пузырек снотворного. Хочешь? Я люблю принимать его прежде, чем принесут еду. Я напряглась. Не хочу ничего пить. «Вдруг что-нибудь случится с пилотом, и придется сажать самолет? «У тебя большой опыт посадки самолетов? Удивленно наклонила она голову. «Если от этого будет зависеть моя жизнь, уверена, я справлюсь». «Съешь половинку». Она раскусила таблетку, и часть съела сама, а другую протянула мне. Я глубоко вдохнула и проглотила лекарство. После ужина, состоявшего из фуа с бриошью Дафна отказалась от хлеба, филе миньона и ризотто, Дафна отказалась от ризотто. Я, стараясь быть последовательной, решила поболтать с ней о том, какими симпатичными мне показались мини-бутылочки с оливковым маслом и бальзамическим уксусом. Они бы подошли для твоего обеда в стиле праздника Святого Януария, сказала я. Сноска. Януарий, покровитель Неаполя и маленькой Италии в Нью-Йорке. Какого обеда? неуверенно спросила она. Может, у себя его организуешь? Не думаю, что у меня получится. Я искала бар в телефоне. Она взглянула на меня с ухмылкой. «Малышка, ты же в курсе, что я ничего из еды сама не готовлю?» Серьезно? смотрела я на нее в замешательстве. «А что, я выгляжу как человек, умеющий готовить? Я боюсь еды!» — засмеялась она. «У меня есть повар, который всем этим занимается. Даже не у меня на кухне. Ты что, никогда не приглядывалась к мраморным столешницам?» «Это же так очевидно». Я с недоверием на нее взглянула. «Ты теперь считаешь, что я плохой человек?» прошептала она, наклоняясь ко мне. «Что?» «Нет, конечно», — ответила я, стараясь выглядеть невозмутимой. Я чувствовала себя отличницей, которой тайком предлагают косяк прямо во время церемонии награждения. «Мэг, ты такая наивная. Я все перекладываю на других, поэтому не сижу на кухне, замешивая тесто и все такое. Откуда у меня на это время?» Даже у тебя его нет». Я натянуто улыбнулась, стараясь не обижаться. Вместо этого я спросила ее о том потрясающем пряничном домике. «Ты его вообще видела? Он же даже несъедобный. В нем были водопровод и электричество. Кто я, по-твоему? Сраный Боб Вилла?» Сноска. Ведущий популярной передачи «Этот старый дом», в которой ремонтируют дома. «А те картонные машинки из щенячьего патруля, в которых твои дети катались на Хэллоуин по Трайбеке, «Мэг!» — подняла она на меня глаза. Это было частью рекламного договора с Майклс. В посте был хэштег Распонсировано. «Я что, так тебя ничему и не научила?» Дафна разочарованно покачала головой. «Ты же моя самая большая любимица». «Не забудь своих детей», — напомнила я. Дафна продолжила говорить, словно не слыша меня. «Эта поездка пойдет тебе на пользу. Ты познакомишься со столькими людьми, и все они тебя полюбят». Она улыбнулась. «И это не только осенний показ. Это еще и самое крупное мероприятие Зоуи в году. Участие в нем позволит тебе получить все, что захочешь. Ты вообще знаешь, чего хочешь?» «Думаю, я хочу иметь возможность продолжать жить в Манхэттене, устроить детей в хорошие школы и, возможно, однажды написать что-нибудь большое». Меня поражала собственная откровенность. «Книгу или типа того? У тебя точно получилось бы». Дафна пожала мне руку, и меня залило волной тепла. «А ты? Чего ты хочешь?» — спросила я. Мне стало интересно, был ли у нее план. «Того же, чего и все». Ухмыльнулась она, поудобнее устраиваясь в кресле и прикрывая глаза. Я смотрела на нее, лежащую в спортивном костюме за 3000 долларов и с идеально милированной прической. В мягком свете на ней были почти незаметные нарощенные волосы с металлическими бусинками, видневшимися между прядями. Дафна закрыла глаза, а губы ее сложились в мечтательной улыбке. Больше подписчиков.